Выплюнула пулю мне в пепельницу. — Крошка, — сказал я, — с этим трюком мы можем заработать кучу денег. Давай объединимся. Мы разбогатеем. Подумай. И думать не хочу, Биллин. Это будет пустая трата моих талантов. Я еще врезал водки. С Джинни было совсем непросто. — А теперь, — сказала Джинни, — хочешь ты или нет, ты будешь служить нашему делу, делу Зароса. Мы еще уточняем наш план заселения Земли. Тебе дадут знать о нашем окончательном решении. Слушай, Джинни, а ты не можешь завербовать для этой чертовщины кого-нибудь другого?» Она улыбнулась. «Билли, ты избран!» Вспыхнул малиновый свет, и она исчезла. Глава 31. Я позвонил Гроверсу, он был на месте. «Как идут дела, Гроверс?» «Равномерно». — сказал он Беспростоев. — Ваше дело с Джинни Нитро закрыто. Больше она вас не потревожит. Я пошлю вам счет за последние услуги. — Последние услуги? Вы хотите надуть меня? — Гроверс, я избавил вас от космической куколки. Теперь платите. — Ладно, ладно. — Но как вам это удалось? — Профессиональный секрет, малыш. — Ладно. Я, наверное, должен быть благодарен. Не наверное, а точно. И заплатите по счету, если не хотите поселиться в одном из своих сосновых ящиков. Или вы предпочитаете ореховый. «Так, давайте подумаем», — начал он. Я вздохнул и бросил трубку. Я положил ноги на стол. Дело двигалось. Оставалось только прищучить Синди Бас и отыскать красного воробья. Конечно, Дженни Нитру была теперь моей головной болью. Теперь я сам свой клиент — Зато Селина и Гроверса можно вычеркнуть. В каком-то смысле я уже ощущал себя настоящим профессионалом. Но не успел я расслабиться, как мои мысли снова посетила Леди Смерть. Она никуда не девалась. Зазвонил телефон, я поднял трубку, это была Леди Смерть. Я никуда не девалась, Белин. Почему бы вам не взять отпуск, красавица? Не могу. Мне очень нравится моя работа. Слушайте, можно задать вам вопрос? Конечно. Вы только на Земле работаете? В каком смысле? Ну, в смысле, распространяется ли ваша работа на, на, скажем, космических пришельцев? Конечно, на космических пришельцев, на червей, собак, блох, львов, пауков, на кого угодно. Приятно слышать. Что приятно слышать? Что вы работаете с космическими пришельцами. Вы мне надоели, Биллиан. Это тоже приятно слышать. Слушайте, у меня дела. Ответьте только на один вопрос. Так уж и быть, на какой? Как вы убиваете космического пришельца? Элементарно. Пуля не действует. Чем вы пользуетесь? Это профессиональный секрет, Биллин. Мне вы можете сказать, крошка, у меня рот на замке. Толстяк, сказала она перед тем, как дать отбой. Возможно, я помогу вам в этом. Я положил трубку и снова положил ноги на стол. Черт, шесть космических пришельцев рыщут по земле и подключают меня к своему делу. Надо бы сообщить властям. Ну да, много от них будет толку. Нет, надо разбираться самому. Дело, похоже, тяжелое. А может быть, стоит с ним повозиться? Я откупорил водку и немного глотнул. Как-никак, а оставались еще Красный Воробей и Синди Бас. Я взял монету и подбросил. «Орел, Красный Воробей, Решка, Синди Бас». Выпала решка. Я улыбнулся, откинулся в кресле и подумал о ней. Синди Бас, надо прищучить. Глава 32 Итак, чтобы отпраздновать мои успехи, как лучшего, возможно, детектива в Лос-Анджелесе, я закрыл кабинет, спустился вниз на лифте и вышел на улицу. Попробовал пойти на юг — получилось. Вышел на бульвар «Сансет» и зашагал дальше — Чем плох Сансет в моем районе, там маловато баров. Пришлось пройтись. Наконец отыскал один, непервосортный Мне не хотелось сидеть на табурете, я сел за столик. Подошла официантка. Она была на высоких каблуках, в мини-юбке, в прозрачной блузке с бюстгальтером на поролоне. Все ей было мало. Ее наряд, ее мир, ее мозги, лицо твердое, как сталь. Когда она улыбалась, было больно. Больно ей и больно мне. Но она улыбалась. Улыбка была такая фальшивая, что у меня поднялись волосы на руках. Я отвернулся.